Голова четвертая. Мистер Янсон. Я почему-то думала, что мистер Янсен прибудет на личном транспорте. «Здравствуйте, мистер Грей!» – окликает он, делая приветственный жест рукой. «Извините, я приехал чуть раньше. Надеюсь, это не доставит вам неудобств». Пронявшись со мной, он протягивает ладонь для рукопожатия, и я вежливо отвечаю. «Что вы? Никаких неудобств. Очень рад познакомиться». Томас Янсен, директор Международной языковой школы Четтервилля. «Действительно, знакомство в баре получилось несколько скомканным. Теперь мы сможем обсудить все спокойной обстановки, не торопясь. Я счастлив, что вы приняли наше предложение. Надеюсь, вам здесь нравится». Он переходит на русский, очевидно понимая, что серьезный содержательный разговор для всеобщего блага и во избежание недопониманий со мной пока лучше провести именно так. Так это он подошел ко мне в баре. Вот почему он кажется таким знакомым. Я зависаю на несколько секунд, продолжая машинально потряхивать руку мистера Янсеном, уже забыв про последнюю фразу и не успевая сообразить, что мне следует говорить, пока он сам не разрывает руку пожатия. «А вы позволите?» Он указывает жестом на входную дверь. «Да, да, конечно, проходите». Вот ту году. не додумался же предложить войти, заставляя такого важного гостя мерзнуть на улице. Прихожий мистер Янсен снимает пальто и обувь, последний вешает на крючок шляпу с продольным заломом на невысокой тулье и загнутыми узкими полями. Кажется, мама говорила, что такие называются Хомбург. Интересно, как там они с отцом? Совсем забыл позвонить и предупредить, что уехал. Мистер Янсен остается в брюках, белой рубашке, сером вязаном жилете, надевает гостевые тапочки, при этом выглядит довольно презентабельно, хоть и не слишком официально. Значит, я угадал, когда посчитал, что для разговора дома, хоть и рабочего, пиджак не обязателен, и оплачил все брюки и сдержанный джемпер. Приглашая его сесть за столик в гостиной, предлагаю чай или кофе на выбор. Он, как я и догадывался, предпочитает черный чай. Кипячу воду в электрическом чайнике, обменявшись с гостем по всем правилам этикета замечаниями о погоде. Пусть банальные и бессмысленные, они помогают заполнить неловкую паузу, и я благодарен такой возможности. Мистер Янсен, в свою очередь, замечает, что я здесь уже неплохо обосновался. Хвалит дом за то, что в нем уютно и много света, а меня за чистоту. А в душе, что он пришел на второй день, и на самом деле обосноваться я еще не успел. Ставлю на стол две чашки на блюдцах, кладу салфетки, ложечки, водружаю посередине сахарницу с кубиками рафинада и кусочками тростникового сахара, коробку пакетированного чая какой-то местной, неизвестной мне марки, за неимением другого и жестяную фигурную банку с печеньем. Все это из стратегического запаса, предусмотрительно оставленного кем-то из организаторов для меня на первое время. А затем разливаю по чашкам кипяток и сажусь напротив. Вам удалось разобраться с приложением? Нет проблем с тем, чтобы заказать еду или вызвать такси? Заботливо осведомляется мистер Янсен, пока распаковывает чайный пакетик. Видимо, с целью убедиться, что сахарное печенье в банке – это не последние запасы пропитания, и я смогу выжить после его ухода. Его серьезное, даже немного суровое, но при этом не отталкивающее лицо украшают тоненькие усики и бородка. Черные волосы средней длины аккуратно подстрижены, четко оформлены виски, словно он только вышел из барбершопа. Да, конечно, все понятно, очень удобно, ничего сложного. Я, правда, пока заказывал только пиццу. Может помочь вам пополнить запасы продуктов на первое время? Он смотрит с беспокойством и кладет два купика рафинада в чашку, позвякиванием размешивает, а затем пододвигает ко мне сахарницу и коробку с чаем. «Нет-нет, я справлюсь сам, не переживайте!» Усиленно машу руками. «Ну, честное слово, как с ребенком. Тоже беру пакетик и завариваю». «Что ж, если что-то будет непонятно, не стесняйтесь обращаться ко мне и другим жителям. Здесь любой с радостью вам поможет». «Это и странно. Вы уже с кем-то познакомились?» Он с наслаждением отхлебывает согревающий напиток, сладкий и ароматный. «Да, с соседом, мистером Дарси, очень приятный, почтенный джентльмен. Я следую его примеру. Чай вправду очень вкусный, у меня возникает что-то вроде дежавю, но я прогоняю это чувство, чтобы не отвлекаться». «Прекрасно. Что ж, тогда перейдем к делу». «Я уж думал, он этого не скажет». «Конечно, с радостью. В таком случае нам лучше пройти в кабинет». Мистер Янсен встает, оставив недопитый чай остывать на столе и аккуратно, почти беззвучно придвигает стул. Какая пустая трата хорошего продукта. Но мне приходится сделать то же самое, хотя я едва успел к нему притронуться и как раз планировал продегустировать печенье. Ладно, попробую, когда он идет. Опережаю его и первым открываю добротную деревянную дверь кабинета. М -м -м, не уверен, может быть, это следовало бы сделать только для девушек? Пытаясь считать реакцию директора, но его лицо остается по-деловому серьезным и неподвижным. Он молча усаживается на мягкое компьютерное кресло напротив огромного дисплея на столе, включает, разблокирует отпечатком пальца, достает из нагрудного кармана маленькую серую флешку, приступает к установке программы, попутно поясняя. Как вы уже, наверное, поняли, мистер Грей, это и есть ваше рабочее место. Оборудование самое современное. Он поворачивает камеру над компьютером. Здесь есть датчик движения, если захотите использовать активные упражнения, камера сама вас найдет. Указывает на микрофон и берет в руки коробку с компактными беспроводными наушниками, начав распечатывать. Наушники используйте, чтобы не было звуковых помех. Они также не привязывают вас к месту, очень удобно. Экран чувствительный, вы можете делать отметки и исправлять ошибки в заданиях при помощи стилуса или пальца, если так удобнее. А также делать то же самое издалека, используя графический планшет. Он в выдвижном ящике. Все уже подключено к системе. Все понятно? Да, можно. Я еще не закончил. Да вы присаживайтесь, это не так быстро. Он кивает на стул возле окна, подглядывающего за нашим таинством из-за плотных густо-зеленых штор. Я ковыляю к стулу и тащу его к компьютеру, сдерживая порыв покряхтеть, сажусь рядом. Если вы не настаиваете на собственных пособиях, на компьютере установлена наша программа. К урокам готовиться заранее не обязательно, все интуитивно понятно. Здоровайтесь, выполняйте упражнения по порядку в соответствии с уровнем ученика. Здесь включены обучающие игры, виртуальные карточки, песни, зарядки, отрывки из живых диалогов, фильмов, мультфильмов и прочие радости, чтобы заинтересовать ученика. Дополнительной мотивации, как правило, не требуется. Можно объединяться с другими преподавателями и проводить тематические встречи или присоединиться к чужим, чтобы ученики общались и практиковали на своем уровне. Эту опцию вы найдете в разделе «Встречи» вот здесь. Программа перестраивается в соответствии с вашей оценкой, успехами и скоростью прохождения материала учеником. Вы также можете сами добавлять и убирать упражнения, если считаете их некомфортными для одного из вас. Например, не все учителя и ученики умеют и любят петь. В таком случае можно заменить трудные песни на рифмовки, использовать электронного помощника или улучшитель голоса. Тоже с танцами всегда есть упрощенная или более удачная альтернатива. Если же вы считаете, что нужно освежить какую-то тему или уделить ей больше внимания, просто сделайте соответствующий запрос в этом окне, как в поисковике, и выберите наиболее подходящие из предложенных вариантов. Тетрадь ученику не понадобится. Письменная домашняя работа проверяется автоматически, но вы можете при желании подробно рассмотреть результаты проверки, чтобы выявить причины пробелов. В ученическом планшете есть все необходимые для работы разделы «Ничего другого не требуется». Только наш стандартный компьютер и планшет. А также вы можете писать на одной и той же виртуальной интерактивной доске, находясь даже в разных концах света. Но ваши ученики не будут так далеко. Все они находятся в Четтервиле. А что насчет аватара? На первой встрече вы говорили... Я как раз собирался к этому перейти. Мистер Янсон кликает по иконке с надписи «1001AVS» и разворачивает окно с бесчисленным множеством папок вы ведь хотели, чтобы мы смоделировали для вас индивидуальный аватар по образу супергероя Росомахи? К сожалению, мы не можем скопировать точности образ комикса или кино. Видите ли, это было бы прямым нарушением авторских прав. Но наш искусственный интеллект разработал для вас несколько близких к исходному варианту экземпляров, а дизайнера довели их до ума. Он открывает папку с названием Wolverine, а моим глазам предстает около сотни движущихся 3D-картинок. Графика отличная. Только вот все эти росомахи выглядят либо слишком уж устрашающие, клыкастые, некоторые даже с пугающими красными глазами, длинными когтями. Вряд ли детям такое понравится. Другие слишком мультяшные, смешные, а такое вряд ли понравится мне. Эм, я очень ценю ваши старания. Это правда круто, но, честно говоря, тогда в баре я выпил немного лишнего и просто пошутил. Не смело выдавливаю я. Мистер Янсен поднимает голову и озадаченно смотрит на меня немигающим взглядом несколько секунд. Выражение лица нечитаемое, и от этого мне ужасно неловко. Я не знаю, куда себя деть. Пальцы правой руки непроизвольно шевелятся в поисках чего-нибудь, за что можно ухватиться, и я вцепляю собственную штанину. Надеюсь, дизайнеры потратили на все это не слишком много времени и сил. Добавляю еще тише, нервно сглотнув. Нет, это их работа. Им все равно заплатят. А модели пригодятся на будущее, если не для аватаров, то для обучающих игр и приложений. Я с облегчением выдыхаю. Тогда вы можете выбрать любую другую из готовых свободных моделей. Каталог в вашем распоряжении. Он протягивает мне стилус. Хорошо, спасибо. Я провожу по экрану, и иконки бодро проплывают вверх, а затем тычу в рандомную папку. И вот мне уже соблазнительно подмигивают десятки сексапильных красоток. Ну, знаете, из разряда героинь, игр RPG и боевого фэнтези. Пушные агреводы, сосиной талии, длинноволосые и с дерзкими ультрамодными прическами, длинноногие идеальные девушки, ушастые, крылатые, хвостатые, по-своему странно манящие полулюди всех цветов радуги. А главное, все они полуголые. Ну, то есть их так называемые доспехи едва прикрывают так называемые зоны бикини. <къем> Конечно, разве женщине-воину нужно еще что-то прикрывать? Наверное, так считают создатели. Мистер Янсен ошарашенно охает, и это первое проявление эмоций за все время нашего знакомства. Как это сюда попало? Это же мой лич... Он осекается. Мой личный секретарь, наверное, по ошибке скопировал в рабочую папку. Он отбирает у меня стилус обратно. Я молчу, едва сдерживая ехидную улыбку. «Знаете, вы же маленьким детям будете преподавать. Для начала. Рано вам брать еще взрослых учеников?» Торопливо, почти заикаясь, проговаривает он. Я смотрю в экран, но боковым зрением вижу, как багрянец заливает его лицо. А детям очень нравятся аватары человекоподобных животных. Коты, знаете ли, собачки, белочки там, лисы, хомячки. Вот, посмотрите. Он показывает мне папку со всем этим анимированным зоопарком. М да, приехали. Но мне и самому уже хочется поскорее свернуть эту лавочку. В конце концов, какая разница, какой у меня будет аватар? Главное, чтобы меня не узнали и детям нравились. О, вот же! Я упираю палец в одну из картинок, на ней нам приветливо машет пушистый серый кот, соответствующий надписью «Грей Кэт». Отличный выбор. Будете мистер Грей Cat. А как сочетается с вашей фамилией? Лицо мистера Янсена уже выглядит бледно-розовым, вспышка блекнет, буря неловкости стихает. Я за него рад. Он промакивает лоб платком и проделывает какие-то манипуляции с компьютером, после чего включается тестовый режим камеры, и вместо себя на экране рядом с директором я вижу зажиточного, довольного собой серого кота, который в точности копирует все мои мельчайшие жесты и мимику. Установка выполнена. Теперь камера будет показывать вас только в образе нашего кота Грея. Обновлять настройки не надо. Если захотите что-то поменять или выбрать другой аватар, обращайтесь. В случае срочности наши сотрудники помогут удаленно в течение пары минут. Так что спокойно осваивайтесь. Он сверяется со временем. А я вас оставляю. Можете не провожать. Я уже успел встать, но мистер Янсен, поднявшись, все равно почти на голову возвышается надо мной. Ваше первое занятие начнется через полтора часа. Расписание на завтра появится в личном кабинете. График гибкий. Позже согласуем дальнейшее расписание рабочих дней и выходных на ближайший месяц. Некоторые предпочитают их разбивать, а кто-то, напротив, любит устроить себе мини-отпуск из трех-четырех свободных дней подряд, предварительно отобрав десять дней или взяв больше четырех часов в день. «Как через полтора часа?» С удивлением восклицаю я. «Я... я еще не готов!» «Да вы не переживайте, мистер Грей», — сочувственной улыбкой объясняет директор. «А вот и вторая эмоция. Наконец, вернувшись к своему естественному цвету легкого загара. Я же сказал, что не нужно готовиться. Ученик тоже новенький, к тому же совсем ребенок. Он волнуется еще больше, чем вы. Мистер Янсен поотечески похлопывает меня по плечу и удаляется, оставив полной растерянности». Посидев несколько минут и еще раз попытавшись переварить информацию только что состоявшегося разговора, выпрямляюсь и, важно, приглаживаю лапой уши, глядя в экран компьютера и говорю своему новому «я». Вы давно не работали и совсем расслабились. Пора взяться за дело, мистер Грейкет. Трудно воспринимать себя серьезно в таком виде. Не сдерживаюсь и прыскаюсь со смеху. Кот делает то же самое, и от этого становится еще уморительнее. Кажется, что он меня дразнит. Чувствую себя полным дураком. Ничего, я постараюсь привыкнуть.